Предисловие к аудиокниге У микрофона монах Салафиил Филиппов. Ныне, с Божьей помощью, мы выпускаем в свет аудиоверсию книги Сергея Большакова «На высотах Духа», Делатели молитвы Иисусовой в монастырях и в миру. Книга эта по сей день остается малоизвестной, в то время как она является весьма важной для всех приступающих к древнему православному деланию исихазма. Скажу несколько слов о своем личном восприятии этой книги. Поступив в Аллаамский монастырь в 1992 году, я вскоре прочел книгу Сергея Большакова «На высотах духа». С некоторым удивлением я узнал, что написана она была в эмиграции в 1966 году. Мне кажется, что по своему духовному и практическому значению эта книга занимает в отечественной сихастской литературе следующее место после откровенных рассказов Странника. Книга «На высотах духа» – это живой опыт, собранный автором по крупицам у реальных делателей Иисусовой молитвы XX века. Из книги можно вдохновляться живыми примерами сихастов и самое главное, можно использовать их практический опыт и приемы в делании непрестанной молитвы. Лично я и на Валааме, и в джордан и сейчас на Афоне перечитывал и перечитываю эту книгу постоянно. Одно время, находясь уже в горной Афонской пустыне, я читал ее по небольшому отрывку во время уединенного правила Иисусовой молитвы, читал для духовного ободрения и всегда находил какие-то новые советы, касающиеся практики молитвы. Конечно, эта книга не может заменить собой добротолюбие, но она на живых примерах показывает, как традиция добротолюбия может воплощаться христианами сегодня в пустыне, в монастырях и в миру. Жизнь автора этой книги Сергея Николаевича Большакова была необычной. Его жизненный путь и его литературное наследие нуждаются в дальнейшем изучении. Он родился в 1901 году в Российской империи. После революции 1917 года оказался в эмиграции. Одним из интересов всей жизни Сергея Большакова стал православный сихазм, а именно традиция старчества, аскетизм и делание молитвы Иисусовой. Упокоился раб Божий Сергий в Швейцарии 21 сентября 1990 года. Мне удалось побывать на его скромной могиле и помолиться о его душе в сентябре 2018 года. Нужно понимать, что в книге «На высотах духа» Сергей Большаков ставил перед собой прежде всего задачу передачи молитвенного опыта его собеседников потому в книге могут быть некоторые неточности, касающиеся исторической и фактологической стороны. Выпуская сейчас в свет аудиоверсию этой книги, мы считаем главным именно ее духовное и сихастское содержание, вдохновляющее на практике приступить к деланию непрестанной молитвы Иисусовой вслед за и сихастами недавнего прошлого, чьи портреты и чей опыт – сохранил для нас Сергей Большаков. Озвучил книгу «На высотах Духа делатели молитвы Иисусовой в монастыре и в миру» Илья Рыбаков. Просим слушателей помолиться о всех потрудившихся над аудиоверсией этой книги, дабы всем нам, по милости Божией, взойти на спасительные и благодатные высоты Духа. Афон две тысячи двадцать второй год. Сергей Большаков. На высотах духа. Делатели молитвы Иисусовой в монастырях и в миру. Личные воспоминания и встречи. Предисловие от автора. Эта небольшая книжечка написана главным образом для делателей молитвы Иисусовой. В ней я изложил мои беседы с разными делателями ее в разное время и в разных странах. Делателей этой молитвы очень немного. Я едва могу насчитать 30 почивших и здравствующих. В книжечке помянуты только почившие, за исключением одной благочестивой женщины, которая может быть еще жива. Из делателей молитвы я выбрал только достигших внутреннего безмолвия, то есть никого не судивших в большей или меньшей мере. Этой добродетелью особенно отличался Сергей Миронович Пауль. Из двенадцати лиц, выбранных мною, семь монахов, трое мирян, близких к монашеству, и две женщины, обе матери семейств. Старец Михаил Нововоламский Затворник дал мне самые ценные указания, но помогли мне также и Архидиака Аркадий, и Схиегумен Иоанн, и Романах Дорофей, и другие. Из этих бесед видно, как делатели молитвы понимают такие термины, как «угомонился», «внутреннее безмолвие», «духовная прелесть» и так далее. Беседы частью выписаны из моих дневников, а частью воспроизведены по памяти. Они посвящены моим собеседникам. Слава Богу за все! С.Б. Монастырь Скурмонской Богоматери, Бельгия, июнь 1966 года.